Вся эта дискуссия по поводу процесса над королем, шедшая с конца 1792 до начала 1793 -го года, кажется мне очень важной не только потому, что в ней заявляет о себе первый крупный юридический монстр, политический враг, король, но и потому, что в XIX веке, особенно во второй его половине, все приведенные рассуждения окажутся перенесенными и применяющимися в совершенно другой области. где при посредстве психиатрических, криминологических и других анализов, от Эскероля до Ламброзу, обычный повседневный преступник тоже будет прямо квалифицироваться как монстр. С этого момента преступник-монстр будет вызывать вопрос, а следует ли, собственно говоря, применять к нему законы? Не должно ли общество просто избавиться от него, как от существа монструозной природы и всеобщего врага, не прибегая к своду законов? Ведь преступник-монстр, прирожденный преступник, в сущности никогда не подписывался под общественным договором. Так относится ли он к ведению законов? Следует ли применять к нему законы? Во второй половине XIX века мы встречаем проблемы, присутствовавшие в дебатах об осуждении, о формах осуждения Людовика XVI, перенесенными на прирожденных преступников, на анархистов, которые тоже отвергают общественный договор. на всех этих великих номадов, блуждающих в окрестностях общественного тела, но не признаваемых этим телом в качестве своей части. В то же время с описанной юридической аргументацией перекликается не менее важная, на мой взгляд, образность, карикатурная, полемическая образность короля-монстра, являющегося преступником вследствие своей, так сказать, противоестественной природы, неотъемлемой ему присущей. Именно в эту эпоху поднимается проблема монструозного короля. Именно в эту эпоху создается целый ряд книг, настоящие аналы королевских преступлений, от Нимврода до Людовика XVI, от Брунгильды до Марии Антуанетты. Тут можно привести книгу Левасера «Коронованные тигры», «Злодеяния французских королев при домах». Ужасающая история жестоких преступлений, бывших обычным делом королевских семей Мопино, вышедшая в 1793 году и заслуживающая особого интереса, так как в них выстраивается оригинальная генеалогия королевской власти. Мопино утверждает, что институт королевства возник следующим образом. На заре человечества существовало две категории людей. Одни посвящали себя земледелию и скотоводству, а другим выпадала обязанность охранять первых, так как кровожадные хищники могли съесть женщин и детей, уничтожить урожай, истребить стада и так далее. Поэтому возникла необходимость в охотниках, способных защищать общину земледельцев от диких зверей. Затем пришло время, когда охотники стали столь искусны, что дикие звери исчезли. Нужда в охотниках пропала, Но, обеспокоившись своей бесполезностью, которая могла лишить их привилегий, коими они пользовались как охотники, они сами превратились в диких животных и повернулись против тех, кого прежде защищали. И стали сами нападать на стада и семьи, которые должны были охранять. Они были волками в человечьем обличии. Они были тиграми первобытного общества. И короли ничем не отличаются от этих тигров. от этих древних охотников, которые заняли место диких зверей, окружавших первобытные поселения.